Глава десятая. Дорсаль. Непривычное, неприятное ощущение. Скорость выше, чем на гравикаре, сложно приспособиться к ориентированию в пространстве. Не уверен, как действует защита лексия на мне. На всякий случай накидываю слепое пятно. Ерай молча поддерживает. Рассматриваю его. Ума сильный, собранный, уже вполне оформившийся. Конечно, слепые рано или поздно обнаружат нас. Такие передвижения по воздуху даже под пятном не могут остаться незамеченными. Тепловые следы, воздушные потоки. Но лучше поздно. Наставники всегда пытались изучать любые приборы из Йована, которые удавалось заполучить. И нас, как могли, обучали. И то, что оставили себе одну, а может... И ни одну машину, когда все прочие пришли в негодности и были возвращены продавцам, неудивительно. Но признаться не по себе, учитывая, что в Айо вся техника сходит с ума. Навернемся в любой момент. Не знаю, что задумали наставники. Императоры всегда считались со старым, но сомневаюсь, что в данном случае Илариандр не предъявит собственных требований. Спутник сосредоточен, стараюсь не мешать. Смотрю на него, пытаюсь понять, почему его отправили со мной. Какие у них цели и задачи? Почему помогают? Вдруг липким потом прошибает мысль. Рэй. У нашего Рэя явная аура слепого, чего в императорской семье никогда не случалось. Неужели им нужен рей, Не будь он наследником а Астар наверняка попытался бы заполучить. А так... Во что я лию втяну? Или собрать в Астаре все рычаги влияния на меня? Не настолько же я ценен, в конце концов. Да и деваться все равно некуда. Окидываю, ума пространство, куда достаю из-под пятна. Императорский дворец закрыт, Рэй особенно. Только угадываю по количеству счетов над бывшими покоями императрицы, что малыш там. Сжимаю зубы. Опасно, могут заметить. На всякий случай убираю лучи, но что-то не дает покоя. Ощущается определенная нервозность. Несколько отрядов, скачущих между императорским дворцом и загородным имением, привлекают внимание. Приглядываюсь дальше. В загородном происходит нечто... Точнее, происходило некоторое время назад, пока я был у женщин Йована, а сейчас последствия. Все скрыто слепыми, но чувствую что-то не то. Хочу найти Беллу, Базира или хотя бы терру однако натыкаюсь лишь на крепкий ома командира Кимора. Предпочитаю не вступать с ним в контакт, зато обнаруживаю кошку с другой стороны. Пуся пробирается к границе с Йованом, Почему-то из Айо. Что она тут делала? Наэля же говорила, в поезде потеряла. Внизу на дороге замечаю странный верховой отряд. Бурвали просматриваются прекрасно, а вот всадники на них. Ауры вьются вокруг темных полос защиты, разжижают эмоции, смазывая детали. Спрячься. Отрывисто произносит Ерай. Машинально сжимая лучи. Сейчас важнее не открыться. Потом буду обстановку изучать. Наэлия, ожидаю, что нас в любой момент завернут обратно. Но, как ни странно, беспрепятственно пересекаем долину двора. За дальними стадионами находим проход меж горами, небольшой перевал. И спустя, наверное, часа полтора попадаем еще в одно ущелье. Стою несколько мгновений, приложив руку к изырькам к ко колбу, закрываюсь от яркого солнца и смотрю на сверкающую бликами громаду из металла и каких-то незнакомых материалов. В глазах почему-то выбиваются слезы, странное чувство, будто я всю жизнь сюда шла и давно чего-то такого хотела. Ли тут же реагирует издалека Дарсаль. Какое же это счастье слышать его? Не сдержавшись, выплескиваю эту радость, ощущая улыбку в ответ. «Все хорошо, жду», — отвечаю. «Не волновать же». Арат срывается на быстрый шаг, соскальзывая с каменистых склонов, спешит к кораблю. В кармане слегка вибрирует шарик, сжимаю, чтобы не привлекал внимания. «Закрыто», — бормочет Лексий, всматриваясь во входной люк. «Сейчас проверим» а приближается, что-то нащупывает на скрытой панели сбоку. Смотрю с восторгом, как в огромной двери поворачивается внутренний круг, мигает и щелкает, звучат слова на незнакомом языке, после чего толстенная дверь раздвигается в четыре стороны. Красные всполохи иллюминации по ее краю похожи на какой-то аварийный сигнал, но внутри темно и тихо. Заходим, освещаемые лишь Марисом, совсем слабо, и тоненькими, голубоватыми полосками вдоль всех углов. Минуем шлюз, небольшой холл с несколькими выходами. Перед каждым отсеком закрытая переборка. Арат останавливается, извлекает из стены виртуальную панель, что-то набирает. Жадно все разглядываю, не могу поверить, что не сон. По мере нашего продвижения вспыхивают тусклые аварийные полосы освещения. Даже удивительно, как они еще работают за столько-то лет. «Автономные источники питания», — объясняет Арат, рассчитанные на несколько десятилетий работы без подзарядки, плюс внутренний генератор, работающий на энерготопливе. Такой, знаете, дорогой материал, но мощность вах. Неужели не перенастроили?» Удивляюсь, у очередной открывшейся перегородки странно немного. Все-таки в Юване столько лет изучали. «Аварийные коды доступа вшиты, не меняются», — отзывается Арат. И добавляет с некоторой горечью. «Меня к кораблю и близко не подпускали». «Почему? Что ищете?» — рискую. Арат молчит, только продвигается дальше. Накатывают странные ощущения, будто все мне здесь знакомо и привычно. Никак не могу их осознать. Наверное, слишком часто думала об этом, много раз хотела хоть глазком увидеть. Вот и свершилось. Кто бы мог предположить? Вообще, надо отдать высшим леди должное. Все в хорошем состоянии. Не поломано, не ободрано. Заметно, что изучали, но не портили. Откуда-то знаю, что вот эта темная дверь — Лифтовая, ведет наверх, хотя в космосе такого понятия по идее нет. Но на Земле корабль стоит определенным образом, вертикально, чтобы легче взлетать. У него несколько палуб, это уже вспоминаются материалы из какого-то журнала. Рубка управления в самом верху, поднимаемся металлическими лестницами. Арат точно знает, куда ведет. А мне безумно хочется свернуть в какую-нибудь из закрытых дверей и следовать как можно больше. И в то же время почти ощущаю пристальное внимание наставников. Наверняка следят же. Наверняка надеются что-то выяснить. Наконец, последний отсек, последняя переборка. Испытываю прямо-таки священный трепет. Круглое помещение, те же ленты аварийного освещения по полу и потолку. Темный гигантский пульт управления, почти безжизненный, лишь несколько кнопок перемигиваются, вызывая в душе неясную надежду. Вдруг все еще рабочее. Арат определенно продолжает поиски, наклоняется, открывает скрытые ящички, заглядывает под панели. Жду, с озираясь, присматриваюсь к чужим надписям. Вроде бы не такие и чужие, наоборот, странно знакомые. Арат что-то нажимает, боковая часть купола сдвигается, открывая обзорное окно. В рубку бьет свет, но я откуда-то знаю, что используется оно в пределах планет. В космосе всегда включены виртуальные экраны. Наверное, из тех же журналов. Подхожу. Разглядываю испещренные окнами скалы Астара. Даже сожалею, что из нашего с Дарсалем Амастана корабль не виден. «Ушла», — бормочет арат вздыхая. «Кто?» — недоумеваю. арат молчит. Морис так и стоит у двери, видимо, пытаясь настроить свой ума дорсаль тоже не любит входить в незнакомые помещения, даже когда зрение не подводит. Зато Лексий с любопытством переходит от одного предмета к другому. Только трогать опасается. На узкой встроенной полочке неожиданно обнаруживаю маленькие книжки. Приближаюсь, безумно похожей на ту, что дала мне мадам Джанс, и которая так и пропала неизвестно куда. Разглядываю, боюсь в руки взять, мало ли. Арат приближается, проводит ладонью. Книги зыбко передергиваются, будто состоят из желе или какой-то неясной подвижной субстанции. Что это? Поражаюсь. Оборотное биооружие. Видите, как замаскировалось? Не нашли, произносит с гордостью. Оборотное? Не понимаю. Арат берет в руку одну из книжек, нажимает несколько раз на корешок. Книга вдруг оплывает... Бесформенным, бесцветным пятном растекается по ладони. После также внезапно превращается в чашку, еще какой-то незнакомый мне предмет, и обратно в книгу, но уже другую. Смотрю, как на волшебство, а Арат любовно поглаживает, будто великую ценность. Последняя разработка — биоматериал самообучающийся, принимающий различные формы с памятью свойств от наших космических братьев по разуму, асайлетов. «Братьев?» — шепчу зачарованно. «Люди в космосе не одни», — пожимает плечами, возвращая книгу на место. «Очень сложная система программирования», — добавляет. «Для чего?» Будто очнувшись, Арат оглядывается подозрительно. Видимо, вспоминая, что за нами могут следить. Мне тоже интересно. Вздрагиваю от голоса, осматриваюсь в поисках его обладательницы. А Винния снова невероятно человекоподобна. Приходится напоминать себе, кто она на самом деле. Дарсаль, горы все ближе, как и ауры, к которым я так рвался. Ирай точно знает, куда лететь. Гравикар, ведомый Пинеллией, приземляется в расщелине. Отсюда уже могу его разглядеть. Планирует спрятаться. Не слишком удобное место для сражения, но едва ли успеем перепрятать. Со стороны Йована надвигается погоня. Однако, пока мы за туманами, им нас не отследить. Прислушиваюсь к рычанию мотора, все жду, в какой момент он откажет но спутник цепко держит приборы, мгновениями кажется, будто удерживает их какими-то тонкими щупальцами темного ума Присматриваюсь, но не вижу толком, не понимаю. Нас всегда учили, что для владения ума необходимо очистить мысли и эмоции. Меня поправляюсь. Меня так всегда учили. Занятия слепых с наставниками по большей части индивидуальны, а я слишком много успел увидеть. Темный Ома Ивена, который он каким-то образом скрывает, темный многощупальцевый откат Дейра, что проявляется прямо в зале, и желание императора именно его оставить стражем сына. «Темная сущность Авинии, моя собственная тень. Снижаемся!» – произносит Ерай, уши закладывает непривычными перепадами давления – Желудок подводит. Хорошо, хоть я сейчас в сознании могу усилить ума и вскрыть остатки резервов организма. Не ахти сколько, но, по крайней мере, без всякой лишней химии. «Обизов хрен!» – восклицает спутник, когда из гравикара по нам стреляют какой-то горючей смесью. Делает резкий рывок, от которого желудок завязывается и вовсе узлом. «Они не знают, что это мы! Сажай подальше!» – кричу. Яррай приземляется за небольшим горным выступом. Выпрыгиваю, едва разгоряченная машина, пофыркивая, касается поверхности. Бросаюсь к гравикару. Долгие мгновения тишины, в которые уплотняю ума, ожидаю в любой момент выстрела. Но дверь отворяется. «Дарсаль!» — выскакивает пени Сканирую наскоро. Мало у нее оружия, револьвер с несколькими патронами и какая-то плохо знакомая трубка из инопланетных технологий с двумя снарядами горючей смеси. В небе приближаются ярко ощутимые серебристые точки. Много точек. Ума транслирует гул. «Увези их!» — передаю Ераю. И тут же поворачиваюсь к пене. Пересаживайтесь, но быстрее подгоняю, выпуская ОМА как можно дальше. Бегу вперед и вверх за скалы. В случае сражения страж – главная мишень. По мне будут целиться в первую очередь. Ухожу в тот режим, когда все, что есть в мире, ощущается частью организма. Вижу, чувствую столько всего, чего никогда раньше единомоментно не ощущал. Время словно замедляется. Пространство становится вязким, темным. Смотрю вокруг, будто через слои шаматри. Тонкими силуэтами проявляются горы, дальние пограничные строения, то, что обычно проницаемо. «Дарсаль!» Как в замедленном ритме слышу крик Пенелии. «Идем с нами!» Отмахиваюсь, был бы уверен, что женщина Йована следом не бросится, улетел бы Но сдерживать их из гравелета только подвергать опасности сверяясь с ближайшими приграничными пунктами Так и есть тревога Слепые на боевых постах, все вокруг покрывается перекрестьями Омма Но женщины управляют туманами Только вот есть ли смысл им прорываться в Айо? Это ведь почти военное нападение. Гравикары-преследовательниц тормозят. Вижу всего два гравилета. Какую же ценность наставники раздобыли? Сложно представить, чего им это стоило. Промышленность Айо-Вана пока не настолько развита, чтобы даже просто копировать такие технологии. «Дарсаль!» Врывается ментальный окрик Ярая. Пытаюсь развернуться, и вдруг осознаю, что не могу пошевельнуться. Десятки, сотни слоев ума приграничных стражей ложатся сверху, удерживая меня. «Увози!» — отвечаю. Силюсь проверить, все ли ауры внутри, но лишние сдерживающие слои не дают. Слышу рок от заводимого мотора Формирую в руке меч ума, наполняю огнем и силой моей тени. Сначала медленно, едва двигаясь, потом все скорее прорубаю мечом чужую энергию, освобождая себе пространство для движения. Как теперь в Астар добраться? Надеюсь, Ярай вернется за мной, когда всех завезет. Продержаться несколько часов. Рокот нашего гравелета все дальше. Преследователи замирают в воздухе, расцвечивая горизонт сверкающими бликами, ясно проводящими в ума свою техническую суть. Лишь одна из машин приближается. Чую переговоры на каких-то частотах. Оставайся у меня чуть больше сил. Попытался бы прослушать. Впрочем, и без того догадываюсь, что женщины запросили разрешение на полет. Слежу. Похоже, точка гравилета не планирует снижаться. Надеется догнать уцелевший наш. Остервенело машу мечом, надеясь освободить ума раньше, чем до меня доберутся слепые. Помочь? К спине прикасается темная, холодная субстанция. Привет, Мара. Не думал, что буду рад тебя видеть. Твои предложения, спрашиваю. По слоям шаматри... Проходит легкое, отдающееся в ума темной волной искажение. Нарастает, становится ясно видимым мне здесь и сейчас, лучами, что отправляются в каждого из стражей вокруг. Четко, как никогда раньше, не наблюдал. Замечаю работу меток. Напрягаются, мутнеют, удерживают силу Шаматри. И все равно не справляются. Миг напряжения, борьбы, и каждый из слепых погружается в откат. Почему-то почти просматриваю уровни, кто насколько углубляется. Одни сильнее, другие вот-вот придут в себя. Мой освободившийся ума настигает чужую машину в небе. Не хочу причинять ненужный вред, но и пропускать на нашу территорию не хочу. Знают же, ва ее техника не летает. Лишь немного воздействую на двигатель, то от барахлит переполох. Судя по отражению движений, женщины надевают парашюты. Сквозь проницаемые стены ясно просматривается полная готовность прыгать, смешанная с попытками вернуть управление. Усиливаю, запоздало думаю, что у наших никаких парашютов нет. Хотя, кто знает. Несколько точек с хорошо читаемыми женскими аурами, Выскакивают из салона резкие рывки замедления. Яркий взрыв на конце траектории Йованского гравелета, где он соприкасается с горой. «Дарсаль!» Знакомый голос кто-то давно зовет, пытается растормошить, но тут же отдергивает руку с шипением. «Осторожнее!» оборачиваюсь к Пенелии. «Надо же!» «Не бросила!» «Почему осталось?» Спрашиваю. «Ты умеешь водить гравикар?» Усмехается. Улыбаюсь. «Далеко все равно не улетим. Хотя бы отсюда». Киваю, направляюсь к оставшейся машине. Интересно, где они ее раздобыли. В любом случае, торчать на открытом пространстве неразумно. Осматриваюсь, а Винния не видно. Не до конца понимаю, что произошло. Наставники никогда не открывали своих методов работы с Шаматри. Но от всех слепых она меня в любом случае не спасет. Слишком много приходится контролировать. Нервно застывшие точки машин в небе с той стороны границы на территории Йована, стражей на приграничных форпостах и бросившиеся к нам отовсюду отряды. И женщин, спускающихся на парашютах. Наш гравелет уже не нахожу. Наверное, Ярай накинул пятно. Наталкиваюсь на странно знакомую ауру. Напрягаюсь, узнав. Неизвестная с похожими проявлениями нападала на меня почти год назад в Йоване. И я ее даже будто бы сжег. Выстрел не то чтобы замечаю. Чую в последний момент. Бросаюсь на пени, прижимаю к земле. Камни впиваются в тело, девушка рядом молчит, но по ауре ясная болевая волна. Сканирую внимательно, выстрел не зацепил. Боль от удара о землю. Пытаюсь снять хоть как-то, но ее энергия словно сопротивляется. Наверное, все-таки без настройки исцеления невозможно. Пока по-пластунски меж валунами пробираемся к гравикару, переключаюсь на осмотр ближайших территорий так и есть. Одна из парашютисток уже добралась до нас. Остальным от 20 минут до получаса. И позиция у нее удобная. Сверху за камнями оттуда и стреляла. И чертов черный туман, как по заказу. Похоже, выпрыгнула заранее, под прикрытием своих же. Пытаюсь пустить огненную вспышку, но из-за клочев тумана не понимаю, попал ли. Как бороться с этой мерзостью, я не знаю. Она ведь и наши силы, и все, что связано с энергией Шаматри, удерживает. Видимо, глаза еще по-прежнему не в порядке. Не замечая, откуда появляется кошка, только росчерк следа в ума и неясный перебор ауры. Гибкими, сильными прыжками мчит в сторону стрелявший внимательно сканируя пространство. Но той странной незнакомке, что напомнила мне сожженную в ее ванне, «Больше не нахожу». «Бесов раум». «Что это может означать?» Пенни первый добирается до машины, открывает дверь. Зрение набегает наплывами, замечая контуры входа, которые должны быть проницаемы, то ли пропитаны чем-то, то ли... «Давай!» — зовет Пеннилия. «Почти на ощупь пробираюсь. В зрении сбой и кавардак. Самое время» ни предметов не вижу, ни людей не могу толком пересчитать. Злюсь. Кошка разбирается с юванской парашютисткой, свалив с ног каким-то образом отбирает оружие, отгоняет дальше и выше за камни. В мозг поступают обрывки картин, никак не составляю их в одну целую. Пускай, кричит Пени, поднимая в воздух машину. Кошка почти взлетает прямо в салон на заднее сиденье. Спешу наложить слепое пятно. Конечно, нас все уже видели. Найти пятно сразу после исчезновения для сильных стражей не составит труда. Но хоть временно. наиля Овения пропадает резко, внезапно. Пугаюсь, хочу позвать Дарсаля, но каким-то непонятным образом, будто оказываюсь в его голове. Вижу его глазами. Миг. Вспышка, сражение, летящие камни, какая-то темная муть. Тут же прихожу в себя. Арат смотрит удивленно, улыбаюсь. Главное, жив, и лучше его сейчас не отвлекать. Понимаю, что ничем не могу помочь. От этого только сердце стягивает сильнее. Вернись ко мне, пожалуйста. Решившись, вытаскиваю шарик, протягиваю Арату. Какой смысл скрывать, если толком не знаю, для чего он? Зря Дарсаль его с собой не взял. Хотя все равно от слепых надолго не спрячешься. Даже не уверена, что это именно он помогал. «Тоже ваше?» — спрашиваю. Перехватываю настороженный взгляд Лексия. Надеюсь, не пожалею. «Ух ты!» — восхищается Арат. «Это же утерянный накопитель. Откуда он у тебя?» Глаза загораются восторгом, берет шарик в руки. Тот вроде подрос немного. Вспоминаю описание Ливии. Действительно, разноцветные разводы, искорки по поверхности, непонятное движение, будто там, в этой горошине, спрятан сложный механизм. Устаревшее обеспечение. Сейчас мы его прокачаем и... Но что это? Разведчик, сборщик информации. От него задолго до высадки перестали приходить отчеты. Мы думали, давно уничтожен». Арат вставляет шарик в специальное гнездо в панели. Панель вспыхивает на миг. Шарик тоже светится в ответ, но тут же все действие скрывает возникшая плотная препона Мы с Лексием разочарованно выдыхаем, не желая отводить глаз от отверстия. «Сейчас-сейчас», — бормочет Арат, «с питанием явно проблемы. Сохранилось ли хоть что?» «Он невидим слепым?» «Уточняю. Наверное, зря отдала. Теперь уж точно видим». «Пытались сделать таким, чтобы его сразу же не уничтожили. Они же, это, глазастые». Лекси смеется. Тоже улыбаюсь. «Лучше и не скажешь». «Опасен?» — подает голос Морис. «Нет». Косится на него Арат. «Только собирает данные. С вами же не договоришься?» рад как-то весь подбирается, будто сообразив, что рано раскрывать свои секреты. Хотя мне даже без ума видно, как он рад находиться тут, насколько успел соскучиться. «Много их?» — любопытствует Лексий. «Был еще один. Одна. Последние данные о ней, как о принявшей женскую форму. Вот это мелочь?» — удивляюсь. «С массой у шарика явно слабовато». «Оно еще и форму менять может!» — восклицает одновременно со мной мастер защиты, по-моему, примеривая с какой-то иной, совершенно собственной стороны. Арат молчит, гипнотизирует взглядом закрытое припоной отверстие. «Вы ее ищете?» — снова пытаюсь спросить. «На нее была возложена дополнительная функция», — отвечает обтекаемо. «Это надолго?» — кивает Лексий в сторону шарика. «Часа два, не меньше». Арат поднимается, что-то запускает. На вспыхнувшем виртуальном экране высвечивается несколько незнакомых символов. цифр похоже. «По-моему, откуда-то даже смутно угадываю их значение «Замечательно», — бормочет инопланетянин, что-то вычитав, но не озвучивая. «Гравелёд!» произносит Мария тоном, от которого по моим плечам пробегает холодок. Смотрю на него секунду, а Рат высвечивает один из экранов, приближает изображение. Точно, тот самый, возвращаются. Бросаюсь к выходу, мчусь сама не знаю, как и куда, почему-то не путаюсь в коридорах, только радуюсь, что все переборки остаются открытыми. Не нужно вводить никаких дополнительных аварийных кодов или ждать спутников шаги которых стучат где-то на несколько пролетов выше. Люк внизу тоже открыт, что лишь усиливает ощущение наблюдения. Слепые наверняка не выпускают нас из виду ни на минуту. Но, во всяком случае, пока не препятствуют. Вылетаю, взбираюсь в гору, запыхавшись, обещаю себе, когда все наладится, вдвойне взяться за тренировки. Бегу, но силы быстро исчезают. Кажется, до скальных поселений Астара бесконечно далеко. Больше, чем когда туда шли. Устаю. Ноги еле держат. Перехожу на шаг, а горный перевал никак не закончится. Серебристая металлическая точка почему-то снова взлетает, удаляется. Оборачиваюсь. Спутники далеко. То ли ждать Мариса и спрашивать, что стряслось, то ли бежать дальше. Дарсаль. Кричу мысленно. Скоро будем, не переживай, задержались. Ох, выдыхаю, притормаживаю. Что случилось? Где вы? Скоро вернусь, моя, моя. Дарсаль. Изо всех сил сдерживаю чужие ума. Они шарят вокруг, прорываясь проникнуть к нам, воздействовать на двигатель. Пенни почти не поднимает машину, летит над поверхностью, сначала склона, после дороги. Вниз с горы в сторону Астара. Двигатель кашляет, чихает, не успеваем толком отдалиться от места сражения, куда сходится все больше и больше заинтересованных нитей. «Чертов айо! Не полетит!» Яростно шепчет пени пытаясь хоть что-то выжить из барахлящего двигателя. «Со мной полетит?» Настораживаюсь, когда она здесь появилась. Сидит на заднем сидении, как ни в чем не бывало. Снова человеком прикидывается. Снова мое зрение меня подводит. — Ты с нами? — интересуюсь. А Виня перетекает вперед, оказывается, между мной и Пенелией. Спешу перебраться назад, где под руку сразу же попадает Пуся. Поглаживаю машинально. — Молодец, кошка. Разгадать бы твои секреты. «Жаль, не могу рассмотреть авинию». Ома передает две наслаивающиеся картинки. В одной она материальна, в другой растекается темной субстанцией, охватывает приборы и двигатели, которые вместо того, чтобы заглохнуть окончательно, вдруг начинают исправно работать. «Твое обучение, мое обучение», всплывают в памяти слова Похоже, не только мы работой техники на стороне Айо интересовались. И кое-кто продвинулся дальше, чем службы Астара и Императора. Молча откидываюсь назад, прикрываю глаза, опять просматриваю ближайшее окружение, насколько это возможно из-под пятна. Около десятка сильных ума нас, похоже, ведут. Во всяком случае, часто замечаю их поблизости Гравикара. Тишина — лишь долгий мерный полет под рокот машинного естества. «Нет!» — резкая, отрывисто Открываю глаза, настораживаюсь. Кому это Авиния? Не мне же? Не мне. Слова явно направлены на Пенелию, которая что-то разглядывает. «Бесофраум!» «Не вижу!» «На экране!» «Что там?» — спрашиваю. «Смотри!» Отвечает Пенни, пожатие плечами. Спохватывается. На калганском шоссе мне надо туда. Нет, повторяет Овиния, долго лететь. Опасно. Я должна взглянуть ему в глаза. Мрачно произносит Пенни. Присматриваясь к шоссе, в паре дней верхового пути от хадрама замечают тот странный отряд, что насторожил меня еще в гравилете с Яраем. Неясные ауры, будто смазанные специальной защитой. Не понимаю, почему слепые не реагируют. Кому она там в глаза посмотреть хочет? Эру Базиру? Похоже, один из них он и есть. Не узнаю, рябь мешает. Еще раз присматриваюсь внимательнее. Что-то настойчиво звенит тревожным сигналом. Что-то важное упускаю. Вдруг там же... В единственном среди всадников в Фертоне, рядом с незнакомкой с женской аурой, замечаю яркий зеркальный отблеск. На миг вижу темные глаза. «Дарсаль!» прерывается пугающий, тревожный какой-то надсаженный вскрик. «Терра!» «Летим!» «Решаю!» «Справишься со всеми?» «В случае чего?» взволнованно уточняет пени подсчитываю отряд не маленький человек двадцать но и не так чтобы большой двадцать четыре если точнее хотя похоже один бурваль пустой значит двадцать три видеть бы точно ауры да и вообще видеть бы зрение по прежнему рвет картины не доносится толком до мозга справлюсь отвечаю что не слепые могут противопоставить стражу, лишь бы сила не ушла. «Долго», — вклинивается Авинья, никак не привыкну беседовать с ней вне откатов. «До завтра успеем», — настаивает на своем пене. «До завтра», — вздыхаю. На Элии тяжело будет ждать. Гравилет передвигается быстрее Гравикара. «Ерай», — пытаюсь связаться из-под слепого пятна. Странно, но с каждым разом то, что раньше казалось почти невозможным, получается все лучше и лучше. Интересно, какой у меня сейчас уровень силы? Почти сразу нащупываю контакт. «Привез», — отвечает. «Лечу за вами». «Дарсаль!» — захлестывает крик Наэли. «Пытаюсь успокоить, как могу». Наэли. До строений добредаю уже в сумерках. Дарсаля нет, Ярай снова улетел. Во дворе пусто, никого. Ребята догоняют, уже жалею, что ушла с корабля. Там время быстрее летело. А тут снова тянется ожиданием, вынимает из меня всю душу. «Нам ужин оставили», — произносит морис Киваю. Желудок напоминает, что с утра ничего во рту не было вроде позвать обещали, но, видимо, кто отвлекся, сам себе виноват. Марис проводит в пустую трапезную, где один из дежурных слепых выделяет нам небольшие порции. Надо же, они еще и сами готовят. Я-то думала, для этих целей зрячие имеются. До темноты брожу по территории, всю надеюсь увидеть, кого Ерай привез, или хоть с наставником поговорить марис с Аратом отправились спать. Только Лексий пытается меня подбодрить. Находим с ним какую-то скамью, сидим, звезды рассматриваем. Похоже, тоже о чем-то догадывается, да не хочет первым заговаривать. И я не хочу. Хочу только поскорее снова обнять Дарсаля. Дарсаль. Ирая приближается еще через пару часов. Нагоняет на такой скорости, каких Айо, пожалуй, и не знал никогда. Снижаемся. Авиния куда-то исчезает, пытаюсь позвать, но не откликается. Жалко, конечно, оставлять Гравикар, однако тратить время еще жальче. Все равно без помощи Шаматри не заработает. Наверное, надо бы прикрыть слепым пятном, но я давно уже не первый резерв выпотрошил» а силы совсем на другое могут понадобиться. С радостью перебираюсь в гравелед, полагаясь на пятно, удерживаемое Яраем. Подспудно жду, когда же техника взбунтуется. «Спасибо», – произношу, пока Пенелия с Пусей располагаются в салоне. «Здесь место больше, чем на Гравикаре, и следы аур тех, кого он только что вез повсюду. Ярая пожимает плечами». Ну да, не по личной инициативе, распоряжение наставников. Ненавижу, когда меня разыгрывают в темную. Туда указываю ему направление. Ирай молча разглядывает. Что там? Ауры видишь? Вряд ли наставников заинтересуют мои личные мотивы. Но странности защиты наверняка. Вижу. Ирай не понимает, о чем я. Защита. Говорю, спутник присматривается. обычно Отвечает. «Хм, лексия бы сюда. Нет, точно нужно ему это показать. Или у меня по-прежнему с глазами не очень, или вижу что-то, чего не видно другим, стражам. необычно Летим, будь наготове. Ярай молчит несколько минут, то ли с наставниками советуется, то ли сам решение принимает». «Ладно», — отвечает наконец. «В ауре пени едва уловимые струйки облегчения. С удивлением понимаю, что мне ее защита больше не мешает, не сбивает с толку. То ли привык, то ли как-то научился видеть сквозь. Во всяком случае, теперь я ее, наверное, узнал бы. Хочу разобраться, но усталость тяжелит веки, подмерный лед и кошачье постукивание хвостом умудряюсь задремать». Почему-то вижу Шарасу в шикарном голубом платье, причем вижу глазами, как во сне, а не ума, как в реальности. Рядом крутится Анга. Хм. Похоже, за время их отлучения от дворца Шараса из нее едва ли не придворную даму сделала. «Ты затмишь всех на церемонии!» Поет Анга, разглядывая Шри Брон с восторгом. «Свадьба!» Доходит до меня. Готовится к свадьбе. Для тебя это тоже важный день, снисходительно улыбается Шарасса. Отец обещал, что открыто признает тебя и объявит на балу. Отец? Так вот, что их связывает. Судья Брон умудрился подгулять со служанкой. Интересно, Арт Вон Соч знает, что дочь ему не родная? Или это будет сюрпризом? Не похоже, чтобы чувства человека, которого всю жизнь считала отцом, волновали Ангу. Ее волнует только возможность войти в высший свет. Я-то думал, Шарасса себе хорошую служанку пригрела. А тут все сложнее. Правда, сомневаюсь, что император будет счастлив превращению служанки в уважаемую Шри, Хотя, с другой стороны, он и сам не брезговал пользоваться ее <кх> услугами. Просыпаюсь рывком на перемену скорости. Организм намекает, что неплохо бы подкрепиться, затраты восстановить, а то резервы не бесконечны. Да нечем. «Близко!» — шепчет Пенни. Аура затягивается волнением, почти страхом. Отряд расположился на ночевку. «Удачно!» Пересчитываю двадцать три человека и еще две женские ауры в повозке. Четверо караульных. Ирая выпускает нас на расстоянии, чтобы не разбудить всех. Медленно, осторожно подбираемся в темноте. Странный отряд. Все сильнее что-то напоминает. Вызывает какие-то неясные тревожные ассоциации. Зато, наконец-то, могу разглядеть базира. Защита мешает, но не скрывает его полностью. Четкие устремления к границе с Йованом, горящие алым эмоции, заметно разросшиеся за последнее время. Догадываюсь, на кого направлены. Медленно, едва слышно, пробираемся мимо часовых, пытаемся обойти со стороны. Не получается. Рябь, будто некий невербальный сигнал. Сигнал, которого не могу разглядеть. Невозможно зрячим подать знак невидимый слепым. Если он способен разбудить, значит наполнен энергией. Но почти одновременное пробуждение всего отряда тоже из разряда невозможного. Ощущение, будто по-прежнему что-то упускаю. Может, надо было слепое пятно наложить? На всякий случай разворачиваю щит возле пенели. Мало ли, что кому в голову взбредет. Она держит наготове раздобытую неизвестно где инопланетную трубку. Аура полностью собрана, структурирована, даже эмоции почти растворяются, не влияя на действия. Точные движения, четкое знание приемов передвигается так, что в любой момент готова отразить внезапную атаку. Ясно вижу, как выстраивает различные варианты развития событий, Пытается подготовиться. Интересное зрелище. Иду напрямик к Фертону. Зеркальная аура выглядит пугающе. Сжатая, словно цементированная внутрь не прорвешься. Не похоже на себя совсем, но уже хотя бы видна. Все притихли. выхватывали оружие, даже огнестрельное наблюдаю, хотя оно якобы запрещено. Стоят, бросаться на слепого бессмысленно. пени порыв вперед, Базир изливает такую волну. Недоверие, радость, смущение, вина, счастье. Пожалуй, да, прощение. пени молчит, только вижу, как удерживает его взгляд, пронзая ауру. Столько всего пытаясь высмотреть. Сбивает, глушит его всплеск, оставляя недоумение, вопрос, сомнение. Продвигаюсь к фертону, стараясь не упустить ничего вокруг. Все по-прежнему настороже, но резких движений в нашу сторону не делают. Самое сложное – охватывать оружие, приходится спрессовывать щиты. Интересно, на что ж шел расчет? Неужели на эту непонятную маскировку? Слепых среди них нет. Похоже, пытаются вывести Эра Базира, терру и кто же та вторая? Логика подсказывает, но не могу понять, как. Как возможно было прорваться в загородное имение вопреки стражам императора? Уж тут защита точно не сработала бы. И главное, куда? Где их не найдут? И зачем? Оттого тревожно. Должен быть у них козырь в рукаве. Почему-то вспоминается нападение на нас с Лексием, когда он пытался мне бочку с дерьмом сосватать. Помню, показалось, там был кто-то, чью ауру я не разглядел. И то, что рассказывала Наэле, как на пене напали в обольсе. Лишний бурваль навевает определенные ассоциации. Сконцентрировавшись, Жду удара, пытаюсь контролировать как можно больше пространства. Терра. Пробую пробиться, но наталкиваюсь на глухую стену. Леденящую, неестественную стену. Да что случилось? Что нужно? Выступает вперед один из мужчин. Сила, воля, уверенность. Явная мотивация. И материальная, и психологическая. Из тех, кто не только убежден в собственной правоте, но еще и деньги за это получает. «Забираю ментальщицу», — отвечаю. Резкий взгляд за меня, напрягая ума, пробую высмотреть то, что высмотреть не удается. Там все-таки кто-то есть, кто-то, кого не вижу. «Забирай», — пожимает плечами мужчина, — Пытаюсь разгадать замыслы, но движение не останавливаю. Приближаюсь к Фертону, вхожу. Тяжелое дыхание, слабость, тоска. Линии клубятся вокруг ауры, странно, никогда не замечал за террой, квелостей или неумение себя контролировать. Похоже, она получила сильный ментальный удар. И я знаю только одного человека, способного его нанести. Что задумал император? «Идем», — нащупываю ее руку. Девушка на соседней из Террой полке всхлипывает сдавлено. «Нет», — шепчет Терра, — «я помогу». «Ты не понимаешь. Это опасно для тебя. Справлюсь, не привыкать, но...» «Тебе нужна помощь. Идем». Подхватываю Терру на руки. Что бы она ни делала по приказу повелителя, я никогда не видел от нее подлости. И все же хоть немного должен ей за те минуты, когда она встала рядом со мной перед императором. «Ты не понимаешь», — вздыхает судорожно, вцепившись в мою шею. «Объяснишь?» — отвечаю оборачиваясь в сторону сдавленных рыданий. Аура некогда, очевидно, вполне чистая, а сейчас покрыта кляксами обид, разочарования, ненависти, сожалений, хандры, потери и темным налетом. Очень знакомым налетом, кое-где глубоко въевшимся, почти до язв. Ванессе, предполагаю наугад, что вам нужно? «Куда вы нас везете?» Не возражает. Даже наоборот, судя по цветам, я не ошибся. Востар, идем с нами. Говорю на всякий случай. Лучше осматриваю окружающее». Все замерли, будто чего-то ждут. Снова отвратительное ощущение, что не вижу картины целиком. Упускаю нечто важное. Но пока других версий нет, Выношу Теру из Фертона. Сомнение, страх, волнение со стороны Ванессии. Однако подхватывается, спешит за мной. Рок от гравелета. Еррай решил снизиться прямо сюда, на открытое пространство. Хорошо, не хотелось бы тащить двух девушек по ночным неспокойным кустам. Отряд разбегается, странное впечатление, будто связаны приказом. Только какой приказ и чей, по-прежнему не пойму. Лишь Пенни с Базиром что-то бурно выясняют. Не прислушиваюсь. Внимание отвлекают более опасные субъекты. Но почти не удивляюсь, когда Базир следом за ней лезет в гравелед. Сомнение накатывает очередным наплывом. Стоит ли вести еще и Терру в Астар? Не говоря уже об остальной пестрой компании. Если бы ей не была нужна помощь, Больше ведь некуда. Всхожу по ступеням мелкого трапа, Ванессия опасливо поднимается за мной. Опять неприятное, скребущее чувство, будто происходит нечто важное, но бесовозрение не дает увидеть что.